И вам становится жаль его, но нельзя поддаваться минутной слабости. Нельзя бросать игру, иначе проигравшим будете вы. У нас с ребятами есть что сказать друг другу. Еще не все точки на дыр расставлены. Что это значит? Это значит, тебе придется смириться. Кэрол Гэренджер сделала круглые глаза. Деккер, называй меня Чарли. Все друзья называют меня Чарли. Деккер. Я показал классу руку со скрещенными пальцами. Если ты не станешь называть меня Чарли, я открою огонь. Пауза. Потом не уверенно. Чарли. Вот так лучше. На задней партии Майк Гевин и Дик Кин изо всех сил сдерживали, чтобы не рассмеяться. Некоторые ребята уже не скрывали улыбок.